147. Многое можно понять правильно, если отказаться от личной точки зрения. Личные чувства никогда не выражают истинного положения вещи. Два мнения над одной и той же вещью могут быть диаметрально противоположно у двух смотрящих сознаний. Истина выше, она над полюсностью явлений. Она видит явления в целом, но не один лишь из полюсов. называем это синтетическим пониманием. Но лишь космическое сознание схватывает общую схему явлений в их неразрывной взаимосвязи друг с другом, когда прошлое, настоящее и будущее сливаются в одно. Всё есть единое в высшем понимании жизни, и только отказ от личного может приблизить дух к пониманию безличной действительности.